Коммунисты и марксисты. В чём разница? Часть пятая. Трагический итог. Если вдуматься в сказанное в предыдущих частях, то Маркса не то что учёным, а и коммунистом трудно назвать, поскольку его целью была только революция, причём такая, которая подтверждала бы его теорию и только. А будет ли после этой революции коммунизм и каким он будет? Маркса мало трогало. Он призывал: "Вы, коммунисты, революцию сделайте, и будет вам много счастья в виде коммунизма. А какого именно счастья? А хорошего счастья. Ещё момент, по которому Маркса трудно назвать коммунистом. Кому на это всё общество, все его классы? Если Маркс призывает уничтожить один из классов своей бредовой классификации, то это уже не коммунизм. Не то, что следует из смысла этого термина, а цели Маркса следовало бы дать иной термин. скажем, классовизм. Можно было бы сказать, что как учёный-социолог Маркс ноль, однако это будет слишком мягко сказано. По сумме плюсов и минусов Маркс очень отрицательная величина в истории. Хотя скорее не сам по себе, а по причине своей раздутости, как последователями его секты, так и врагами. Благодаря его раздутости в мировое сознание прочно вошла мысль, что материализм это круто, а идеалистами бывают только дураки. Что главное в жизни это материальные ценности, много-много ценностей. Любая подлость оправдана во имя этих материальных ценностей. Что такое коммунизм в понимании марксистов? Маркс писал, цитата: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 по потребности. Конец цитаты. Но для потребления товаров в объёме потребности, а не алчности, и для работы столько, сколько способен человек, а не сколько позволяет его лень, человек должен руководствоваться идеями, сдерживать свою алчность и душить свою лень. А ведь эти идеи ему в материальном плане ничего не дают. Для идеалиста руководство такими идеями естественно, но для материалиста Тем более, что ни о каких идеальных ценностях людей в качестве ценностей марксова коммунизма и разговора нет. Цель марксова коммунизма сугубо материальная: каждому столько товаров, сколько он пожелает. Только товаров, товаров, товаров. Я дал определение материалистам и идеалистам, без которого невозможно исследование общества людей. Но можно взглянуть на них и более определённо. Кто такой идеалист? Это человек, понимающий, что в жизни нужно руководствоваться идеями человеческой морали. Кто-то из идеалистов считает, что это нужно делать потому, что иначе попадёшь в ад. Кто-то следует морали только потому, что он человек, а не скот, и осознаёт это. А материалист это существо, уверовавшее, что после смерти ничего нет. Поэтому в этой жизни важны только материальные блага, которые нужно успеть нахапать пока живой. Но если так, то зачем материалисту ждать, когда будет построен этот пресловутый коммунизм? Греби под себя этих материальных ценностей по потребностям сегодня, ещё на подходе к коммунизму. Не надо ждать, ты же материалист, и после смерти тебе ничего не будет. Греби в этой жизни. И кому нужен придуманный агитпропом моральный кодекс строителя коммунизма? Мораль это идеи, которые ничего в материальном плане человека не дают, а руководствоваться такими идеями могут только идеалисты. Однако идеалисты – ясен пень, дураки, зачем тебе быть дураком? В результате в среде марксовых материалистов девиз «каждый по способностям, каждому по потребностям» превращается в ритуальное заклинание перед тем, как реализовать реальный девиз марксового коммунизма «каждому по потребностям урвать потребности». Конечно, не только благодаря марксизму, но и марксизму не в последнюю очередь, в обществе СССР стало уменьшаться количество идеалистов, хотя Гитпроп и пытался как-то остановить этот процесс призывами к массам «быть идеалистами». дейными, сознательными. И в конце концов идеалистов, живущих ради общества, ради будущих поколений, осталось так мало, что общество СССР на глазах деградировало, превратилось в скопище человекообразных скотов и само уничтожилось. Марксизм лишил народ СССР иммунитета против скотства, ведь дело в том, что истинных людей, независимых в своих мыслях, в обществе очень мало, как, впрочем, и истинных скотов. А остальная толпа руководствуется главенствующей в обществе идеей. Ввели в конце концов в общество идею, что главное в жизни это материальные ценности. И нет государства. При наличии правительства, мощной армии, спецслужб. А теперь вспомните, ведь те, кто уничтожал СССР, были истинные марксисты, и даже не потому, что это сплошь были члены КПСС. Эти люди ведь ни о чём, кроме материального, не говорили. Только хорошая экономика, рыночная экономика, научная экономика, товары, ваучеры, 200 сортов колбасы, мировое качество товаров, мировой рынок и так далее и тому подобное. всё идеальное имя высмеивалось, как Маркс высмеивал коммунизм. Патриотизм, интернационализм, творчество, служение людям всё было отброшено и втоплено в грязь скотством материалистов. Примитивизм как достоинство Говорить о Марксе как об экономисте нет желания. Он такой же экономист, как социолог и философ. Для революционеров, кстати, его примитивизм был ценностью. Мысль Маркса, что главную несправедливость вводит в общество факт присвоения владельцам средств производства прибыли, прибавочной стоимости, которую Маркс объявил, безусловно, не заработанной ни в каких случаях, У бога даже с точки зрения колхозного бухгалтера, обязанного контролировать непропроизводительные расходы. Вот ткацкая фабрика. Её рабочих грабит, изымая прибавочную стоимость капиталист. Это поразит по Марксу да. Но этот капиталист расходует эту прибавочную стоимость не только на свои гульки в кабаках, Но и на содержание самого Маркса, его жены, и детей, любовницы Маркса, ребёнка от любовницы, на издании трудов Маркса. За кого этого капиталиста считать, если он на прибавочную стоимость содержит марксистов, за пролетариат, а его рабочие теперь уже не ограблены и всё заработанное получили с полна? А вот фермер Генри Форд начал с того, что в сарае построил из металлолома свой первый автомобиль. своим умом и трудом создал промышленную империю, но марксистов не кормил. И вот если бы у него отнять все средства производства и передать в собственность назначенным марксистами чиновникам, вот это была бы справедливость, так справедливость. Так, марксисты. И у Билла Гейтса, не занявшего у общества даже университетского образования, тоже все отнять для справедливости. Греби всех под одну гребенку, бухгалтер Маркс дает добро. Между тем, паразитов в экономике и государстве больше, чем достаточно, и владелец средств производства среди них далеко не самый поганый. Вот, скажем, не Незаметная мышка из рабочих, тот, кто сделал вам бракованный товар. Он что, получил заработные деньги? А как смотрятся те, кто получает деньги за работу, но не выполняют ее? Вот депутаты Думы и президент Раша приняли протокол о вступлении в ВТО, имеющий 1665 печатных листов на английском языке и английском. 23 150 условий вступления, которые России придется выполнять. Депутаты и президент приняли этот протокол не читая, а ведь они получают деньги не за нажатие кнопок и подписи, а за изучение тех вопросов, за которые они голосуют и которые подписывают. Это что, не паразиты? Они лучше владельцев средств производства? Сейчас и государственный аппарат, и аппараты управления маломальски крупных фирм до нельзя обюрокрачены и переполнены работниками, получающими зарплату, но не только не дающими и копейками в прибавочную стоимость продукции фирмы а наоборот своим трудом в кавычках не зарплаты это само собой а трудом в кавычках уменьшающие ее это не паразиты но достоинство марксизма в том что по своему примитивизму он доступен и шарикову отнять и поделить у кого отнять видно хорошо у владельцев средств производства в убогости экономических представлений маркса их сила они доступны для понимания каждому Паразит депутат или не паразит – это сейчас мало кто понимает. А вот земля, она у помещика, а на ней горбатишься ты и всего за десятый сноб. а марксисты тебе говорят, отними и подели, и на доставшемся тебе предележе на деле земли все выращенные тобой снопы будут твои. Какой восторг научный. Но как не поверить в истинность этого прекрасного учения? Ведь с такой же истинно марксовой убогостью вели пропаганду и перестройщики 90-х годов. Смени власть, и будет 200 сортов колбасы в магазине и две Волги на твой ваучер. 200 сортов колбасы и две Волги понятны и пропившему мозги бомжу, а не только московскому интеллигенту. Ну ладно о московских интеллигентах. Важнее вопрос, Вопрос: а как же я сам? Почему верили? Я был марксистом, пожалуй, до середины 90-х. Уже весьма раз марксизма был в предельной красоте, а я всё ещё полагал, что это только американские происки. Поэтому я буду рассуждать о популярности марксизма на основании собственных впечатлений. Это учение прекрасно подходит интеллигенту, человеку, узнающему о жизни не из жизни, а из книг. Все атрибуты предстать перед интеллигентом в качестве науки марксизм имеет. Толстые фолианты, запутанные фразы, заумные предметы обсуждения, непроверяемые числа и ссылки. Очень мудреная наука, не для слабого ума. И как же это было круто быть материалистом и стать таким же умным философом, как великий философ Маркс. И утверждать, к примеру, что все материально, а если нет материи, то ничего нет. Таким Маркс и предстал передо мной в институте, когда я о жизни узнавал из книг. А я оказался как все – Разве что сдавал марксистско-ленинскую философию и научный коммунизм на пятёрке. Это только потом задумался, скажем, если в обществе нет такого свойства, как честность, способность говорить правду и делать то, что обещал, то разве честности вообще нет? Нет, в этом обществе просто нет проявления честности, поскольку она нейтрализована подлостью, но сама честность никуда не девается. И честность как свойство общества существует даже в случае, если самого общества, материи, нет. Дискуссии с марксистами показали, что марксова заумь Так въедается в мозги, что, скажем, оппоненты не осознают, что означает понятие объективной, и уверен, что и это понятие неразрывно связано с материей. Раз нет природы, значит и нет ее объективных законов. Ну ладно, не будем о философии. Но ведь я потом узнавал жизнь на практике, скажем, я жил и работал с рабочим классом. Почему же я впоследствии не увидел бредовость марксизма? Думаю, тут как минимум три причины. Во-первых, марксизм, включая его философию, на практике никому не были нужны. как никому не были нужны раньше. Есть анекдот. В салон врывается ковбой, стреляет в стены, в потолок, выпрыгивает в окно, скакивает на лошадь и исчезает. Ошарашенные посетители спрашивают невозмутимого бармена: "А что это было?" "Неловимый Джо", поясняет бармен. "И что, его действительно не могут поймать?" "Да", подтверждает бармен. "А почему?" "А он никому не нужен". Так и с марксизмом. Это великое учение по тому, что никому не требуется. Если бы оно требовалось и его пробовали использовать в жизни, то тогда маразм марксизма проявился бы сразу. А так, кому было интересно изучать убогость творения Маркса, кроме любителей изучения убогости, которым затыкали рот? Кстати, давайте прервемся и поговорим об этом в следующей части.